Глава тридцать третья. они оба ничего не замечали. Ни Жирен, ни Герем. Они оба искренне радовались его возвращению и нашей встрече. «Я как только письмо получил от муженька твоего, так сразу ноги в руки и сюда!» Смеясь, рассказывал Герем. «Дишлен, едва успел тебе привет передать, Елька!» «Значит, все это время Герем был рядом, в соседнем городе?» Этот момент неприятно удивил меня. И ведь никто ничего не сказал, даже Жирен. «Елька, я не знал». Жирен каким-то образом угадал мои мысли. «Если бы я знал, что Герем в соседнем городе, я бы давно его за шкирку притащил обратно и заставил снова быть ночным королем». Герем довольно захохотал и хлопнул друга по спине, одобряя шутку. Я кисло улыбнулась, понимая, какой же я была дурой и есть, прямо сейчас. Потому что вместо того, чтобы сказать ему, что все кончено, я сижу рядом с ним, в его объятиях, и делаю вид, что все хорошо. И он не предал меня в очередной раз, и я уже даже сбилась со счета, в который. Мне надо было сразу, как только я узнала о его связи с третьим советником, прекратить все отношения. Но я каждый раз находила оправдание его поступкам. Влюбленная дура. Но то, что я собиралась сделать сейчас, было еще более гадким. Я собиралась переспать с Геремом. Мой мерзкий муженек был прав. В замок третьего советника я должна была вернуться беременной. Тогда третий советник не будет искать Адрея, а он не выдаст меня. Именно поэтому я не ушла. Я снова продала себя. В очередной раз собираюсь расплатиться собой за возможность вернуть корону роду, которому я даже не принадлежала. Я сжимала в руках мешочек с травкой, который мне оставил Адрей. Сегодня мы с Геремом выпьем отвар для зачатия. Оба. Только я ничего ему не скажу. Он тоже не должен знать, что этот ребенок будет от него, чтобы не сдать меня тузу. Герему я больше не доверяла. Мы давно перебрались из харчевни в новый дом Жирена. Он тоже отстроил его заново, на том же самом месте. Только Селеса не захотела возвращаться и предпочла остаться в маленьком домике в среднем городе. И поэтому здесь было тихо, пусто и холодно. Точно так же, как в моей душе. «Елька!» Герем притянул меня к себе, усаживая на колени. «Ты не представляешь, как я устал ждать!» когда твой муженек, наконец, уберется. Он рассмеялся. «Теперь ты снова моя, как раньше. Тузеныш мне все рассказал. Ты скоро станешь королевой Елька». Он захохотал. «Кто бы мог подумать, да? Девчонка из подворотни наденет корону. Учись, Жерен, как надо. Бабам проще, чем мужикам. Главное, знать, кому дать. Да, Елька?» Он смачно хлопнул меня пониже спины. Меня затошнило. Жерен отвернулся. «Не знаю. Может быть, Герем и раньше был таким, но я, окутанная флёром любви, ничего не замечала. А может быть, он просто изменился за то время, пока мы не виделись. И все его худшие качества проявились во всей красе». «Герем!» Жерен попытался что-то сказать, но он не позволил. Герем, удерживая меня одной рукой, схватил кувшин с хлебным вином и приложился к горлышку, выхлебав остатки до самого дна и с размаху швырнул посудину об пол. «Как же я ненавижу эту тварь!» зарычал он. «За то, что все это время ты была с ним, Елька!» «Елька!» выдохнул он и сжал меня так сильно, что все косточки затрещали. «Теперь ты моя, и я больше никогда и никому не отдам тебя. Ни за что, Елька! Плевать на титулы и деньги!» заорал он. «Ну да, теперь-то, когда на моей голове вот-вот появится корона, можно и на титулы, и на деньги плевать». Любовь к Герему слазила с меня, как старая краска с рассохшейся рамы. И если в начале вечера я готова была выть от боли, то сейчас просто не понимала, что я в нем нашла. А еще я думала о том, что спать с нелюбимыми мужчинами – моя судьба. Но сегодня клянусь всем богам». Я сделаю это в последний раз. Уж лучше быть одной, чем с кем попала. Сейчас я как никогда хорошо понимала эту простую истину. Я шепнула Герему, что устала. Хочу выпить чашечку горячего взвара и отправиться спать. Взвар я щедро приправила травкой из южной пустоши. Наша с Геремом дочь, та самая, которая станет третьей наследницей древних богов, должна зародиться сегодня. Или... «Древним богам придется ждать другой возможности вернуться в этот мир. Я больше ничем не смогу им помочь». Хмурое утро нового дня заглянуло в окно дома Жирена. Я осторожно встала, чтобы не разбудить Герема, разметавшегося на нашей постели. Оделась и выскользнула за дверь. Жирен ждал меня в гостиной. «Доброе утро!» – улыбнулся он виновато. «Прости, Елька, я не знал, что...» Он запнулся, подыскивая слова. «Герем стал другим. И ты стала другой». Я кивнула, принимая извинения. «Как ты?» Он смотрел на меня внимательно. Я улыбнулась. «Жерен — единственный человек во всем мире, с которым я могла быть откровенной. Тот, кому я могла не врать. Надеюсь, я сделала это не зря. Мне нужно вернуться в замок третьего советника с ребенком под сердцем». Андрей догадался, кто я на самом деле. Жирен напрягся. «Давай позавтракаем, и я тебе все расскажу». Кивнула я в сторону кухни. Прислуги в доме Жирена не было. Зачем ее держать, если сам хозяин появляется здесь один раз в день, чтобы протопить печи? И мне пришлось вспоминать навыки готовки. Я нажарила яйца, нарезала хлеб и сыр. Жирен заварил взвар и расставил тарелки. Мы ни о чем не говорили, с полуслова понимали друг друга. И только когда сели за стол, я рассказала ему обо всем, что случилось за этот месяц. И о том, что мне сказала Великая Мать. Про моего отца и про Герема. «Я тебе уже говорил, что Герем участвовал в последнем заговоре, Елька», – вздохнул Жерен. «И я знал, что Герем оказывал услуги Тузу, пронося в королевский замок то, что там не должно было быть». Но я даже не предполагал, что именно Герем был виновен в смерти королевы. Все думали, что она умерла после родов. Но ты и сама знаешь. Я кивнула. Знала. Я тоже так думала. А по поводу Нюня... Жирен покачал головой. Я не уверен, но мне кажется, Великая Мать ошибается. «Почему ты так решил?» Насторожилась я. «Ну...» но... Он лукаво улыбнулся. Нюнь не такой уж тихоня. За те годы, пока он бродил в Нижнем городе, он побывал в постелях многих женщин. Особенно его любили вдовы. Но я ни разу не слышал, чтобы хотя бы одна из них залетела от Нюня. «Это ничего не значит», – не согласилась я. И «Это ничего не меняет, Джерен. Нюнь давно член моей семьи. Отец он мне или нет, для меня не имеет значения». Он кивнул. «Скажешь Герему, что я больше не хочу его видеть?» Спросила я равнодушно, как будто бы речь шла о чем-то незначительном. «А сама?» Я помотала головой и пояснила. «Я не могу. Боюсь, что не сдержусь, Жерен. Моя мама...» Я села и сжала кружку. Она была чуть старше меня тогда. Она была так счастлива, когда родился Лужка. Она так долго ждала его и не смогла увидеть, как он растет. Я отвернулась. Слезы встали в горле комом. Я прощала его много раз, но никогда не смогу простить за маму. Жирен кивнул. «Хорошо, я все сделаю». «Спасибо, Жирен». Улыбнулась я и встала, чтобы отнести тарелку в мойку. «Что ты сделаешь?» Веселый голос Герема заставил меня вздрогнуть. Я похолодела. Как много он слышал. А он подошел ко мне Я обхватил, разворачивая и прижимая к себе. Тарелки, которые я так и не выпустила из рук, уперлись в его живот, давая мне пространство для следующего шага. Я попросила Жерена, ответила я, глядя ему прямо в глаза, «Передать тебе, что между нами все кончено, Герем». Он застыл, глядя на меня с непониманием и неловкой улыбкой. Как будто бы не понял. И я повторила, делая шаг назад. «Все кончено, Герем». «Прости». Вырвалось у меня, хотя никакой вины я не чувствовала. «Но почему?» Его голос звучал глухо. «Почему, Елька?» Я не хотела ему отвечать. Он ведь не видел ничего плохого в своих поступках. Да и я раньше тоже не видела. Или видела, но прощала. Но между мной и титулом, богатством, деньгами, расположением сильных мира сего, Герем всегда выбирал не меня. «Прости», — снова повинилась я. «За то, что слишком долго откладывала этот разрыв», — добавила мысленно. «Я больше не хочу быть с тобой. Это конец». Внезапно его глаза вспыхнули. «Что, Елька?» Его голос сочился ядом. «Решила, что раз взобралась так высоко, то простой барон тебе не нужен?» «Да, гером, кивнула я, глядя ему прямо в глаза. «Я понимала». «Герем не поймет, если я начну говорить правду». «Именно так». Он с шипением выдохнул, выпустил меня из объятий. Я отступила назад, наткнувшись на жиря, на который стоял сзади меня. Герем презрительно окинул получившуюся композицию взглядом и заявил. «А, вот оно что. А я-то дурак. Доверял вам обоим, как самому себе. А вы, значит, снюхались за моей спиной?» «Не говори глупости», – поморщилась я. «Он сам только что утверждал, что я его бросаю потому, что он всего лишь барон, а сейчас обвиняет, будто бы я с простолюдином Жиреном. Как эти два противоположных обвинения могут появиться в одной голове в одно время?» Одновременно со мной ответил и Жирен. «Все совсем не так, друг. У нас с Елькой ничего нет и быть не может. Но если ты не остановишься сам и не перестанешь ее оскорблять...» то я не посмотрю на то, что ты мой друг, и помогу тебе заткнуться. Герам фыркнул. «Надо же, какая идилия. Внезапно его взгляд резко потемнел, и он заговорил тихим сдавленным голосом. «Вы оба предали меня, и еще пожалеете об этом». Прежде чем мы успели ответить, он как пробка из бутылки вылетел из кухни. И через мгновение мы услышали, как громко хлопнула входная дверь. Жирен выругался. Я промолчала. Неприятности, которые нам мог устроить Герем, были неиллюзорными. Он действительно мог существенно подпортить нам жизнь, особенно Жирену. Ничего. Мой друг криво улыбнулся. Герем не идиот. Поймет, что если что, я тоже молчать не буду. Он забрал у меня проклятые тарелки, которые я так и держала в руках, и швырнул в ушат с водой. Послышался звон осколков. Кажется, он немного перестарался. Но с другой стороны, тарелки теперь можно не мыть. Спасибо, что заступился за меня. Улыбнулась я ему. Получилось откровенно плохо. Жерен только дернул плечом, мол, я не мог иначе. «Давай провожу тебя до высокого города», — кивнул он. «А то мало ли...» «Не надо», — отказалась я. «У меня в качестве сопровождения целая армия». Ты же видел. Только я соврала Жирену. Я не хотела, чтобы он поехал со мной совсем по другой причине. Всю дорогу до дома я плакала. Как ни крути, а слова Герема задели меня гораздо больше, чем я хотела показать. И мне было обидно, что я могла так сильно ошибаться в человеке. И еще я поняла, как сильно я устала. Я хочу, чтобы самыми волнующими новостями в моей жизни... Были сдохшие коза артиха и переживания Лезы о будущей невестке. Они не вот это вот всё.